Глава шестая. Рассказывающая о юности одного из героев повествования. Художник Каминко не часто вспоминал свою жизнь в городе Ленинграде, где родился и жил до 30 лет. А когда вспоминал, она представлялась ему чем-то вроде калейдоскопа, любимой его детской игрушки, где при каждом даже самом легком движении волшебные зеркала создавали новые и всякий раз виды, неожиданные и непредсказуемые узоры. В этом виртуальном калейдоскопе танцевали на асфальте солнечные зайчики, светила в окна его комнаты реклама «Храните деньги в сберегательной кассе», толкалась в гранитную набережную, отливающую тусклым металлическим блеском плотная Невская вода, мерцали в темноте огоньки трамваев, взлетал к небу волейбольный мяч, велись следы велосипедных шин на мягкой белой пыли грунтовой дороги посёлка Сосново, и много всего другого возникало в его рваный, словно испорченная лента документального кино памяти: осенние прелые листья, весёлая толкучка мелких пузырьков в стакане золотистой газированной воды с сиропом дюшесс, стук старинных напольных часов в столовой и летящий за школьным окном тополиный пух. Но чаще всего, пожалуй, он видел во сне снег, апрельский в чёрных полосах гари и рыжих пятнах, размытый весенними ручьями земли, обречённо лежащий в садах и на обочинах дорог, рассыпчатый сухой с геометрическими узорами лыжных следов. Весёлыми искрами сверкающий под солнцем февральский, первый робкий и неуверенный, пробирающийся в тёмный замкнувшийся город ноябрьский, декабрьский, воющий, колючий, жалящий тысячами злобных укусов и январский, лёгкий, элегантный, изысканный, он накидывал серебристую вуаль на деревья в парках барсистом ковром выстилал лабиринт трег и каналов, сияющим мехом укутывал дома и автомобили, и лучший в мире кордебалет Мариинки смиренно склонял свои лебединые шеи перед феерическим балетом снежинок, разыгрывавшимся на площади перед театром. Каминко бесконечно любил свой фантасмагорический призрачный город, любил его в любую погоду. В любое время года. И всё же одинокие ночные прогулки по заснеженным набережным каналов он, пожалуй, любил больше, возможно, потому, что снег означал наступление нового, полного неожиданностей и сюрпризов года. К его удивлению, со временем уже в Израиле в редкие эти калейдоскопонные морозные видения всё чаще вплеталась музыка Чайковского. Петра Ильича. Надо сказать, что по молодости лет художник Каменка к композитору Чайковскому, как впрочем к Шопену или Мендельсону, относился пренебрежительно, полагая его музыкальным аналогом архитектора Штакин-Шнайдера, которого он также ставил не слишком высоко. Юный Каменка восхищался архитекторами Барамини и Гауди, поклонялся Баху, бегал, например, и Шостаковича. Но хотя много чего он слышал и видел за те самые 30 прожитых в Питере лет, именно бездонное чёрное небо, редкие одиноко светящиеся окна, белым маревом закруженный лабиринт улиц, скованный льдом паутина каналов и вытанцованная снежинками мелодия нелюбимого в юности композитора создали формулу таинственные знаки, которые хранили и берегли его молодость, его детство. Как мы уже говорили, воспоминания не имели привычки вторгаться в его сегодняшнее существование. Более того, он искренне отказывался считать то, ушедшее в никуда, в условное пространство волшебных стёкол несуществующего калейдоскопа время частью своей жизни и не видел между собой сегодняшним и бродявшим вдоль заснеженных каналов юношей никакой связи тем не менее если кто-нибудь попросил бы его подвергнуть анализу и обозначить основную черту того зазеркального персонажа то поразмыслив художник Каменка скорее всего назвал бы ощущение инакости чуждости и страстное желание от него избавиться то что ощущение это не было персональной рефлексией но объективной реальностью подтверждалась синяками, выбитыми зубами и прочими травмами разной степени тяжести, получаемыми им по разнообразным поводам и, в частности, по причине непринадлежности к титулярной нации. Между тем, юный Каминко не просто жаждал приобщения и слияния. Его сердце искренне трепетало при виде берез и осинок, замирало от восторга при виде зубов, Покровам на Ирли тосковало вместе с протяжными народными песнями, открывалось на встречу стихам Блока и Есенина. Читатель несомненно почувствовал, что герой наш был натурой довольно эклектической. В раннем детстве произведения Репина, Верещагина и Брюллова производили на него впечатление значительно большее, чем работы Сезанна, Тициана или Рембранта. в чем впоследствии он упрекал родителей, утверждая, что водить его надо было в Эрмитаж, а не в Русский музей, хотя справедливости ради надо отметить, что упрек этот совершенно неуместен, и вообще Русский музей попросту был гораздо ближе к дому. Узнав, что в Русском музее с целью изучения русского культурного наследия организуется патриотическое движение «Родина», он немедленно туда записался. Движение, однако, завяло сразу после церкви. удивительного заседания вид горящих патриотизмом чёрных семитских глаз подавляющего большинства юных участников изрядно покоробил учредителей крах всех попыток стать своим будь то движение Родина пионерский отряд или дворовая компания привёл его к смиренному принятию своей участи изгоя Когда и начались его одинокие блуждания по улицам, набережным, паркам, город не отталкивал мальчика. Он милостиво позволял себя любить, и, тосковавший по любви, по чувству причастности, подросток полностью отдался своей первой страсти. Осознание того, что другой может быть не клеймом и позором, а предметом гордости, пришло к нему во дворце пионеров, в кружке рисования. Горделивое ощущение принадлежности к замкнутой касте, обычно сопутствующее любым объединениям от альпинистов до коллекционеров фантиков, усиливалось тем, что кружок, которым руководил быстрый в движениях человек с орлиным носом и крыльями выгнутых кустистых бровей, в корне отличался от всех других кружков и художественных школ. Он, Сломон Давидович Левин, Был отчётливый оппозиции принятой системе преподавания искусства. От разгрома кружок скорее всего спасали бесконечные золотые медали, которые питомцев Целевина регулярно получали на международных выставках. Международный престиж власть ценила. Кумирами этих юных дарований были постимпрессионисты, с плохо скрываемой ненавистью терпимые официозом. И в первую очередь, конечно же, Ван Гог. художник, жизнью заплативший за верность своим принципам. Третий этаж Эрмитажа с его коллекцией французских художников конца XIX начала XX века стал местом паломничества юных художников, горевших желанием творить актуальное новое искусство, то, что со времён кубизма и фовизма Искусство ушло далеко в даль, большинству из них по причине отсутствия информации о том, что в мире творится, в голову как-то не приходило. Окончив школу, юный Каменка поступил на факультет промышленной графики Мухинского училища, нынешней Академии Штиглица. Академия художеств оплот соцреализма ничего кроме презрения у него не вызывала, а промграфика представлялась приемлемым компромиссом. Неожиданно для себя самого он увлёкся графическими техниками и всё свободное время пропадал в графических мастерских. После окончания училища он по недоразумению был принят в молодёжную секцию Союза художников, но через год исключён за формализм. Надо сказать, что исключение немало его не огорчило, напротив, оно было чем-то вроде награды. первым стигматом, полученным за преданность истинной вере, первым почетным тернием на пути по виа-долороза подлинного искусства. Молодость принято считать лучшим периодом жизни, однако принять это суждение за истину мешает тот факт, что высказывается оно, как правило, именно что в пожилом возрасте, Меж тем не менее, если попытаться взглянуть на человеческую жизнь непредвзято, отбросив столь понятную взрелые годы возрастную ностальгию, мы вынуждены будем признать, что юность, пора трагическая или ж благословенной способности человека забывать страдания, горести и боли, обязаны мы существованию этого симпатичного клише. И тем не менее, похоже, что несмотря на все проблемы, как объективного «советская власть», «еврейское происхождение», так и субъективного «любовные терзания», «сомнения в себе», «в своем таланте», «характера», молодость художника Каминки воистину была счастливой порой. В детстве его родители, воспитывая мальчика и его старшую сестру в соответствии со своими, в сущности верными, понятиями о добре и зле, не препятствовали их наклонностям и поиску собственного пути. Едва кончив школу и поступив в институт, он обзавёлся мастерской в мансарде дома на углу Обводного канала и Лиговского проспекта, редчайшее счастье в эпоху, которая для личной жизни оставляла чердаки, парадные и кусты в парках. Все дни напролёт он проводил в мастерской, Сознание того, что свои работы он писал в стенку, что им не суждено быть выставленными, увиденными, немало его не смущало. Он работал не для выставок, не для карьеры, не для успеха. Он был верным адептом истинного искусства, он алкал истины, он хранил верность принципам, за которые клали свою жизнь на алтарь великие творцы русского авангарда: Филонов, Древин, Удальцова. за которой гнил на Таити Гоген, голодали в Париже Модильяне, Сутин и Хуан Грис. Чтобы прокормиться и дабы не попасть в тунеядце, что грозило уголовным преследованием, он устроился работать. С работы ему повезло. Его обязанностью было наблюдение за уровнем воды в Неве. Каждый день в семь утра он подходил к мосту лейтенанта Шмидта, спускался в комнатку, находившуюся в одном из быков, поддерживавших мост, и звонил по телефону в отдел транспорта и безопасности Ленгорсовета. На том работы его заканчивалось. Деньги были грошовые, зато времени служба много не отнимала, разве что в дни наводнений, когда он должен был отправлять сообщения ежечасно. И практически вся неделя принадлежала ему одному. Будучи на последнем курсе, он женился на своей бывшей однокласснице, ранее как и он учившийся во дворце пионеров. Вечерами художник Каменко возвращался из мастерской домой, где его ждала любимая женщина, и глядя на их объятия, растроганно улыбался с дешёвой репродукции пришпиленной к обоям над изголовьем кровати суровый Ван Гог. Короче, вряд ли кто-нибудь может спорить то, что художник Каменка был счастлив. Так и текла его жизнь, радостная и безмятежна, пока однажды в южном тёмном ноябрьском днём дверь его мастерской, она была тогда в солдатском переулке, не распахнулась и на пороге не возникла засыпанная мокрым снегом кряжестая фигура художника Игоря Иванова.